Глава 6. Время близится к полуночи. Сезар неудержимо зевает. Собака давно спит в своем углу. На улице хлещет ливень, гулко стуча по лишенной звукоизоляции крыши гаража. И внутри приходится повышать голос, чтобы перекрыть шум дождя, бьющего по черепице, и докричаться до собеседника. Но это никого не смущает. За 4 часа большинство гостей уже порядком выпили поэтому и так разговаривают громче обычного. В отличие от Макса, который подключается ко всем беседам, Кьяра этим вечером держится немного в стороне, из-за чего друзья донимают ее расспросами. Как и чуть раньше в разговоре с Люси, она ссылается на загруженные дни, усталость и плохой сон. Все хором начинают убеждать ее, что это пустяки. У нее не работа, а мечта. Кто еще из собравшихся здесь может похвастаться подобным? В очередной раз Кьяра убеждается, что никто не представляет, сколько энергии она вкладывает в свою работу. Окончив Академию изящных искусств, она несколько лет искала себя, долгие месяцы разъезжала по миру, участвуя в различных стажировках. Перепробовала кучу случайных занятий, пока не пришла к изготовлению украшений. Для этого она вернулась к рисованию и прошла долгое, трудное обучение у опытного мастера когда Цезар был еще совсем младенцем. Зато теперь факты говорят сами за себя. Ее линия украшений представлена на показах мод. А совсем недавно актриса «Открытие года» красовалась в Каннах с одним из ее колец кинг на пальце. Кьяра не щадит себя, это уж точно, но свою работу она не променяла бы ни на какие блага в мире. Едва открылся ее второй парижский бутик, Как ей предложили создать представительство в Дубае и в Неаполе. Все развивается настолько стремительно, что иногда у нее возникает ощущение, что она не успевает распробовать вкус успеха. Когда разговор переключается на Канский фестиваль и его лауреатов, Кьяра подходит к устроившимся в углу отцу и брату. Глядя на них, сидящих рядышком в тусклом освещении, она понимает, что никогда еще они не были так похожи. Их семья состояла из двух биномов. Один — отец и брат, другой — мать и она сама. Когда умерла мама, Кьяра ощутила себя вдвойне одинокой, что только усилило тяжесть ее горя. Машинально она пригубляет из бокала, но сегодня шампанское имеет особенно горький привкус. «Ну что, вся в мечтах, дорогуша?» — шутит отец. «Ты нас так разглядываешь, что не по себе становится, добавляет брат. Кьяра улыбается. У нее и в мыслях нет чем-то с ними делиться. Она встряхивает бокалом, возводя глаза к небу и давая понять, что ее волнение объясняется выпитым. Потом садится рядом на свободный стул. «Любуетесь зрелищем? Вы похожи на старичков из «Маппет-шоу». Есть немного». Маноль только что сказал, что отправляется в Кению. «Но ты, наверное, уже в курсе?» Кьяра выдавливает улыбку, поворачиваясь к брату. «Представь себе, нет. И ты доволен?» «Скорее, да. Мне поручили полгода освещать предвыборную кампанию и сами выборы президента. Прошло всего несколько недель, как ты вернулся во Францию, и опять тебя куда-то несет. «Похоже на то», — отвечает Маноль, взлохмачивая свои отросшие волосы. «А чего ты хочешь, папа? В моем возрасте уже поздно меняться». «А сколько тебе уже?» — спрашивает Джозеф, ничуть не стесняясь того, что не помнит даты рождения своих детей. «Сорок, старина, сорок!» «Сорок? А семьей до сих пор не обзавелся, добавляет Джозеф, пихая сына локтем в бок. «Вроде нет, насколько я знаю. К счастью, ты вполне можешь рассчитывать на старшую дочь, чтобы поставить галочки по всем пунктам». Кьяра молча проглатывает горечь. Она любит брата, хотя он всегда разыгрывал из себя этакого валета-пик. В гадании на игральных картах валет-пик означает ребячество, несерьезность, ненадежность, пустые разговоры. Свободный и беспечный, он часто подтрунивал над примерным поведением сестры, хотя был доволен тем, что она взяла на себя поддержание семейных связей. Но сейчас не время для упреков, у них праздник. Кьяра задается вопросом, какую физиономию скорчит ее младший брат, когда узнает о разводе. Легко пархать без всяких обязательств, когда у тебя имеется сестрица, у которой всегда найдется свободная комната для твоего барахла. Жаль, но по поведению Маноля не чувствуется, что она ему нужнее остальных. Ей бы так хотелось сохранить тот дух сообщничества, который сплачивал их в детстве, когда они были неразлучны. Кьяра проследила за взглядом отца. Тот, улыбаясь, поглядывает на Сезара, уснувшего в обнимку с большой собакой. Как же эти двое любят друг друга. Зрелище приносит ей нелепое утешение. Возможно, она будет заниматься детьми недели через неделю, зато у нее останется собака, уже что-то. Лу с отсутствующим видом облокотилась о большую тумбу, где хранится обувь. Она гипнотически уткнулась в свой телефон. На лице играют голубоватые отцветы экрана. Рядом с ней Анна, дочь Поля и Изы. Макс и Кьяра начали общаться с этой парой, когда их дочери стали неразлучны. «Ладно, уже поздновато для детей», — замечает Джазеф. «Скажи уж лучше, что ты мечтаешь добраться до кровати», — отзывается Маноль. «Господи, ну конечно, я же обычно с курами ложусь». Подозреваю, что к остальным это не относится. Кьяра кивком указывает на Макса Поля и Эстебана, которые жарко обсуждают мировые проблемы. Рядом Роза и Анри разговаривают с Изабеллой и Люси. Диана же подремывает в углу, полагая, что делает это незаметно. Мелани, в какой-то момент куда-то исчезнувшая, возвращается с телефоном в руке. Пойду уложу Сезара», — решает Кьяра, вставая со стула. Не торопись, дорогая, праздник еще не окончен, с легкой улыбкой объявляет Джазеф. Она с вопросительным видом поворачивается к отцу, и тут Роза начинает хлопать в ладоши. Макс и Кьяра тревожно переглядываются между собой. До сих пор они держались, но теперь забеспокоились, не зная, чего ожидать. Эстебан, Поль и Люси начинают скандировать «подарок, подарок», и Сазар открывает один глаз, тоже делает и собака. Сонный мальчик устремляется к гаражному стеллажу и достает из-за коробок со всяким хламом картонный тубус, в каких перевозят афиши. «Вы оба? Встаньте туда!» — приказывает Роза. Подбадриваемая возгласами, бабушка выводит виновников торжества в центр помещения. Они подчиняются. И тут Кьяра вспоминает, что в последнее время Цезар с сестрой надолго запирались в комнате. Лу не ждёт особого приглашения и присоединяется к теперь уже вполне проснувшемуся брату. Дети вместе протягивают родителям картонную тубу. «Ты снимаешь, Анри?» «Конечно, снимаю. За кого ты меня держишь?» Макс и Кьяра стоят вплотную друг к другу в окружении громко веселящихся гостей. Происходит что-то непонятное. Конечно, на столах расставлены букеты цветов и бутылки вина, но роза, которая обычно придумывает... Дорогие, ужасные и громоздкие подарки на этот раз, как ни странно, обошлась, видимо, без них. «Держите!» — говорит теперь уже до крайности возбужденный Сазар. «Открой, окажи любезность», — шепчет Макс жене. Кьяра со страхом решается. Она боится нового безумства, а более всего опасается, что это безумство будет как-то связано с заселением свекры со свекровью в садовый домик. Роза вполне на это способна. Она снимает белую крышку и вытряхивает из тубы лист ватмана. Перед ними предстаёт генеалогическое древо, которое самостоятельно нарисовали и снабдили фотографиями Лу и Сезар. «Мы сможем вставить его в рамку?» — робко спрашивает Лу. От такого трогательного подношения у Макса и Кьяры выступают на глазах слезы. Подобный символ. Да еще именно в этот момент их жизни. Эмоции просто переполняют их. Тут сквозняк распахивает дверь гаража, и в помещение врывается запах мокрой травы, дождя после долгой засухи. Запах грозы. Сердце Кьяры начинает колотиться вдвое быстрее. «Как это мило, любимые мои!» — бормочет Макс, прижимая к себе детей. «Это и правда чудесно. Спасибо от всего сердца!» «Осторожней с конвертом!» «Они топчутся по конверту!» — вопит Изабелла, кидаясь к ноге Макса, который действительно наступил на маленький коричневый прямоугольник. Охватившая яру облегчение мгновенно испаряется. Она бросает взгляд на розу, чей цвет лица изменился на несколько тонов по цветовой палитре «Пантон» и теперь приближается к ярко-розовому, что выглядит не лучшим образом. Таблица цветов «Пантон». «Стандартизованная система подбора цвета, разработанная американской фирмой Pantone Incorporated в 1963 году». «Это что за...» — наклоняется Макс. Но Поль уже схватил запачканный пылью конверт и принялся вытирать его о свою рубашку. «Сразу видно, что стиркой в доме занимаешься не ты», — ворчит Изабелла. Роза, которой не нравится даже намек на ссору, снова берет дело в свои руки. Портить такой момент недопустимо. «Вы же не думали, что рисунок и есть весь подарок?» «Дети, генеалогическое древо просто замечательное», — вмешивается Кьяра. «Конечно, замечательное, но ты же понимаешь, я хочу сказать, что в тебе не грамма тактичности, розочка моя», — подсказывает Анри. «Может, ты хоть что-нибудь взял бы на себя? Ладно вам. Так вот, это от нас всех» перебивает их Изабелла. Кьяре искренне хотелось бы улыбнуться, но мешает тревога. Она боится того, что их ожидает, а еще больше, что им не удастся доиграть до конца роль счастливых супругов. Кяра старается изо всех сил, однако понимает, что ее натужность очевидна, что губы растягиваются в улыбке чисто механически. «Это так мило!» — реагирует на подарок Макс. «Подожди благодарить! Ты же еще не знаешь, о чем речь!» — подтрунивает над ним Эстебан, проливая половину своего стакана на пол. Его жена Мелани бросает на мужа полный презрение взгляд, что замечают все. С самого начала вечеринки она держалась как-то отстраненно, будто присутствие здесь было для нее тяжкой повинностью. Макс ищет поддержки во взгляде Кьяры. Они знают друг друга наизусть, но только теперь Макс осознает, что эту предложенную им комедию, которая длится уже несколько недель, будет куда сложнее дотянуть до достойного финала, чем он предполагал. Кьяра, по-прежнему оставаясь в полупрострации, надеется, что в конверте абонемент в театр или купон на массаж для двоих. Это еще было бы терпимо. «Это безумие!» — восклицает Макс, ознакомившись с содержимым конверта. Кьяра чувствует, что каждую частицу ее тела охватывает паника. Она еще не осмелилась взять конверт, но побагровевшее лицо мужа ввергает ее в состояние крайней тревоги. «Посмотри», — бормочет он, и сует ей под нос карточку. «Нет! Что нет? Это уж слишком!» — говорит она, понимая, что ее реакция выходит за рамки допустимого. «Поездка в Нью-Йорк! Вам понравится!» «Хоть немного, неделю, поживете для себя», — ликует Роза. «И речи быть не может», — мгновенно откликается Кьяра. «Как так?» «Мы не можем принять. Правда ведь, Макс, мы не можем принять?» Макс ужом вертится на месте, переступая с ноги на ногу. «Честно говоря, это слишком, конечно». «Да ладно, вам не говорите глупостей», — горячится Роза. «Уж столько лет Кьяра организует вечеринки и дни рождения», и всегда обо всем подумает. Всегда у нее на готове знак внимания, подарок для каждого. «Дело сделано, и точка», — вмешивается Жозеф. Он только и мечтает, что о своей постели, поэтому все эти проволочки его утомляют. «Изабелла зарезервировала вам гостиницу и авиабилеты. У вас все будет в ажуре. К тому же Маноль подал идею о маленьком забавном штришке». «Так мы все таки этот вариант выбрали» спрашивает Анри, явно не уследивший за последними событиями. «Конечно, этот!» — отвечает Изабелла. «Вы уж извините, но мне показалось, что твой друг ложку мимо рта не проносит», добавляет изрядно захмелевший дед, обращаясь к Манолю. «Анри, уймись, наконец!» «Простите, простите, это очень оригинально, да и таким образом мы будем отчасти с вами!» «Маноль», — удивляется Кьяра, — «я опасаюсь самого худшего!» Макса одолевает дикий хохот, который хоть немного разряжает атмосферу, снимая напряжение, повисшее после рисковатой реакции его жены. В этой волне возбуждения, охватившей веселую подпившую компанию, Кьяра и Макс общаются без слов. Уж это они, разумеется, умеют. Пятнадцать лет совместной жизни открывают кое-какие возможности, иногда ограничащие со сверхъестественным. Светлые глаза Макса вопят «Что-что-что?» «И как теперь выкручиваться, сообразительная моя? Нас загнали в угол!» Во взгляде Кьяры промелькивает ужас и нетерпение. «Ты серьезно? Они в это вгрохали, черт знает сколько денег! Не можем же мы отправиться в Нью-Йорк, как ни в чем не бывало!» Обмен посланиями длится лишь несколько наносекунд. Но этого достаточно, чтобы прийти к единому мнению. А значит, и единой реакции. Словно в этот момент их сердца все еще бились в унисон. Чему быть, того не миновать. Снаружи вовсю гремит гром. Метеорологи все-таки не ошиблись. Дождь теперь стоит стеной, темнота сгустилась, и температура упала на несколько градусов. Но в теплом кругу вечеринки гостям легко и весело. Наконец Яра берет слово и нежнейшим медовым голосом который заставляет насторожиться жозефа как бы нетрудно ему было разобраться в собственной дочери но он все же отец и инстинктивно чувствует что дело пошло наперекосяк она принимается благодарить родных и друзей пока вдруг не вспоминает про идею маноля а можно узнать в чем заключается маленький забавный штришок маноль лениво подтягивается и прикуривает сигарету под неодобрительным взглядом розы «У меня там есть приятель, который открыл свое ивент-агентство». «Ивент-агентство?» — хмурится Макс. «Раньше он занимался репортажами, а теперь делает праздничные видео, это прибыльнее», — роняет тот, тоном в котором улавливается сарказм. «Маноль хочет сказать, что мы будем получать эти видео практически в реальном времени». — восклицает Роза, радуясь такой возможности, как дерматолог, обнаруживший необычный фурунку, который предстоит вскрыть. А, «В видео?» — спрашивает Кьяра, снова чувствуя, что ей не хватает кислорода. «Не беспокойся, лапочка. Только некоторые приятные моменты. Три эпизода. Облет Манхэттена на вертолете, статуя свободы и остров Эллис, а потом Эмпайр-стейт-билдинг, разумеется. Самое что ни на есть классика поясняет Иза. Она достает из сумки свежий выпуск путеводителя «Ле Рутар» и конвертик с билетами и подтверждением гостиничной брони. И все это протягивает Максу. У них за спиной кто-то включает знаменитую песню «Нью-Йорк Авек Туа», из-за чего все вздрагивают. «Нью-Йорк с тобой» — французская. Песня французской рок-группы «Телефон», популярная в 1970-х, 1980-х годах. Поверить не могу, что вы ни разу не были в Нью-Йорке. А нам так понравилось, правда, Поль? Да, вы будете в восторге. Знаете, это ведь дети придумали. Эта идея с видео. Оригинально? Демонстративно восхищается Макс, не зная, что сказать. О да. Очень оригинально, поддерживает его Кьяра, не сводя глаз с маленькой подарочной карты каллиграфически подписанный, скорее всего, розой. Она сжимает ее так сильно, что большие пальцы оставляют вмятины на бумаге цвета слоновой кости.